и только в 1722 году голландская экспедиция, также идя со стороны Южной Америки, натолкнулась на Пасху. Европейские открыватели плавали на одном, двух, трех кораблях, тогда как перуанцы шли на множестве плотов веерным строем, так что у них было больше шансов заметить малые острова. Тем не менее, аборигенные мореплаватели из Перу, подобно европейцам после них, и некоторым испытателям бальсовых плотов в XX веке, скорее всего, миновали крохотные, разбросанные далеко друг от друга острова Полинезии и сначала вышли на большие полуконтинентальные архипелаги Меланезии, уже освоенные негроидными племенами из Азии. И все же выбор маленького, ничем не примечательного острова Пасхи на роль культурного очага былой цивилизации, о чем свидетельствует наличие здесь письменности, мог быть продиктован географическими соображениями. От сотен более крупных и плодородных островов его отличала наибольшая близость к Перу, и уже это предопределило выбор, если вообще верно искать в Перу корни древнейшего населения и культуры Пасхи. Так что вполне логично было назвать географическое звено, соединяющее с мириадами островов, полинезийским именем Тепито-Отехенуа, пуп вселенной. По всей Полинезии наблюдается сложный этнический состав населения и смесь аборигенных культур. Физический облик и характер культуры исторически известных обитателей островов на востоке Тихого океана сближают их с аборигенной Америкой, язык с малайским архипелагом. Признавая, что в основе этнического состава полинезийцев лежит некий протоиндонезийский или древнеазиатский из Юго-Восточной Азии элемент, мы все же не вправе, пренебрегая всеми другими фактами и преградами, проводить их по бумажному океану на восток, протянувшимся на много тысяч километров якобы кратчайшим путем. Как показывают истории и недавние эксперименты с джонками, предысторические мореплаватели из Юго-Восточной Азии должны были идти на север, и через океан до северо-западной Америки, а уж оттуда дрейфовать или плыть под парусом в сторону Гавайских островов и остальной Полинезии вплоть до Новой Зеландии. По всей Полинезии, кроме Гавайских островов, исторические предания недвусмысленно указывают, что центром распространения, откуда предки разошлись по многочисленным разбросным островам, был архипелаг, называемый Гавайи или Гавайики. Новозеландские маори перечисляли ряд легендарных королей и их жен, которые по преданию правили в гавайике прежде чем состоялось переселение на Новую Зеландию. Имена в этом перечне совпадают с именами местных королей и королев в гавайских генеалогиях. За исключением корневого родства, составляющего примерно 1% всего словарного состава, не найдено следов связи полинезийцев с какой-либо областью на западе Тихого океана. Как указывал еще в 1921 году Диксон, лишь около 250 полинезийских слов либо совпадают с малайскими, либо восходят к общим с ними корням. Поскольку, подчеркивал он, известно минимум 25 тысяч полинезийских слов, сходство ограничивается всего одним процентом, Явно недостаточная пропорция, чтобы говорить о расовой близости. Примечание переводчика. Контраст физического типа полинезийцев и индонезийцев стал еще более очевиден с развитием крови генетического сравнительного метода, который ставит полинезийцев в один ряд с аборигенными народами Америки. Факторы крови. В последние годы в антропологии Большое значение приобрели исследования наследственных признаков крови, факторов крови, как их принято называть. Дело в том, что у большинства народов мира обнаружено наследственное разнообразие, генетический полиморфизм факторов крови, и установлены этнографические вариации частоты определяющих эти факторы генов. Каждый из выявленных факторов обозначается буквами латинского или греческого алфавита, либо их сочетанием. Наиболее изучены к настоящему времени наследственные вариации эритроцитарных групп крови различных систем, аномальные гемоглобины, белки-сыворотки, некоторые ферменты крови. Комплексный анализ перечисленных факторов крови позволяет выделить в составе человечества несколько крупных групп популяций,